Глава девятая — Ну, какой же наш маршрут? Расскажи-ка хорошенько, — сказал Степан Аркадьич. План следующий. Теперь мы едем до Гвоздева. В Гвоздеве болото дупелиное по сю сторону, а за Гвоздевом идут чудные и болота, и дупеля обывают. Теперь жарко, и мы к вечеру двадцать верст приедем и возьмем вечернее поле.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 Так как болото было узко, Левин, как гостеприимный хозяин, остался у экипажей. Прямо с прихода крак потянул кочком. Васенька Весловский первый побежал за собакой. И не успел Степан Аркадьич подойти, как уж вылетел дупель. Весловский сделал промах, и дупель пересел в некошенный луг. Весловскому предоставлен был этот дупель.